Глава вторая. Сын скоро проснулся, завозился на чердаке, потом заскрипела лестница, послышался прыжок на землю. Отец! Негромко позвал Алексей. Петр Николаевич вздохнул, провел рукой по лицу, вышел. Алексей, расставив длинные в лыжных брюках ноги, смотрел вверх. Лицо его было испуганно и восторжено. Цззз! Он схватил отца за руку. Слышишь? Нет? Что такое? Спросил Петр Николаевич, напрягая слух.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 — подумал он, — и, чтобы совсем не расстроиться, заторопился. — Пойдем, пойдем, — пробормотал он поздно уж. — Рюкзаки и ружья где? — Сейчас, — сказал сын, и беззвучно полез на чердак. Также неслышно, с серьезным лицом он передал отцу один и второй рюкзак, ружья, тяжелые патронташи, натянул новые сапоги, спустился и тут только перевел дух. — Пошли, — громко и бодро сказал Петр Николаевич, и первый зашагал по траве за Паскотину, туда, где он знал, должна быть тропинка. Тропинку долго не могли найти, промокли от росы, пошли наугад к темному высокому бору. Ноги вязли в траве, поляны были белыми от ромашек. «Сколько добра пропадает! Не косит! Какая глушь!» — горько думал Петр Николаевич. Алексей шел сзади, спотыкался на кочках, часто и громко зевал. В рюкзаке у него брякало. этот равномерный слабый звук все что-то напоминал Петру Николаевичу и никак не мог напомнить. Когда вошли в бор... Сразу стала видна старая тропа. В бару было сумрачно, глухо, только оттуда, где за плотным рядом сосен лежала старица, робко пробивался голубой неверный свет. Немного погодя, там, в таволговых кустах, запикала птица, песня ее была в два колена, очень простая: пи пипи. Пи -пи». Алексей снова зевнул, споткнулся, далеко еще, сонно спросил он, и, будто ждал этого вопроса в той стороне, где было совсем еще темно. Взорвался глухарь и счастым тугим лопотом потянул между стволов. Идущие вздрогнули, остановились. У Петра Николаевича зашло сердце, значит, и сейчас тут есть глухари. «Фу!» — как напугал, — засмеялся он. «Идем, потом поохотимся, хватит еще». Но Алексей, не слушая, свернул с тропы и хищно пошел по беззвучному мху, по хвои и бруснике, держа ружье в руках. Петр Николаевич напряженно смотрел сыну вслед, каждую секунду ожидая выстрела —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 — Ну что, ничего не попалось? — спросил Петр Николаевич. — Ничего, — точно радуюсь ответил Алексей. — Зато глухо как! Грибов сколько! Ягод! Как хорошо! Неужели мы тут целый месяц проживем? Здорово! — И прекрасно поживем! — Петр Николаевич любовно посмотрел на сына. — Тебе понравилось? — Я боялся не понравиться, а ты у меня молодец. Они пошли, заросшей тропинкой через лук к новому лесу, но теперь впереди шел Алексей. —